Шум в ночи. В джунглях было холодно. Туман наплывал над джунглями, окутывал своей дымкой дерево за деревом, заволакивал весь мир молочно-белой пеленой. Из долин налетал пронизывающий до костей северный ветер, свистел в расщелинах скал, настигал животных, безуспешно пытающихся скрыться от прикосновения его ледяных пальцев. Такого холода Маугли не испытывал ещё никогда в жизни. Его била дрожь. Больше всего ему хотелось оказаться сейчас в своём уютном логове, прижаться вместе с Грэем и другими волчатами к махнатому боку ратши, чтобы почувствовать себя в тепле и безопасности. Маугли нашёл своё логово, но когда подошёл к нему, оно оказалось пустым и холодным. И все соседние норы тоже Маугли охватил страх, принялся грызть его изнутри, словно червь. "Это не твой дом", прогремел вдруг голос с вершины скалы Совета. "Ты одет в шкуру волка, но ты не волк". Маугли опустил глаза, посмотрел на себя и увидел, что на его плечи накинута шкура океля. Он с отвращением сорвал её и бросил на землю, пытался что-то сказать, но язык отказывался повиноваться. Маугли обернулся назад, но перед ним было уже не логово ракши, а пещера балу. Маугли вбежал внутрь, но и пещера оказалась холодной, пустой и заброшенной. "Это тоже не твой дом", прогремел всё тот же властный голос. "Ты родом не отсюда". человеческий детёныш. Маугли заткнул уши, пытаясь заглушить ракочущий в них бархатный баритон, но он не хотел его слышать, он просто хотел домой. Вот твой дом, сказал голос, и Маугли увидел перед собой оскаленную морду Шерхана. Тигр смотрел на него сверху вниз и ухмылялся. Затем Шерхан распахнул пасть так широко, что Маугли легко мог бы войти в неё, а там, в тёмной глубине, его ждал красный цветок. И вновь раздался пугающий голос, который громко рассмеялся, а затем произнёс: "Добро пожаловать домой, человеческий детёныш". Маугли Очнун он, сглотя воздух, сжатыми в кулаки руками. За эту ночь он просыпался от кошмара уже в пятый или шестой раз. Человеческий детёныш ощущал смутное беспокойство. Бока и спину ему кололи листья бананового дерева, из которых он соорудил себе подстилку. Звенели и кусались москиты, громко храпел по своему обыкновению Балу, а снаружи доносились звуки ночных джунглей. Обычно эти знакомые звуки убаюкивали Маугли, но сегодня они напротив не давали ему уснуть. Почему всё так усложнилось в его жизни? Запуталось так, что этот клубок не развязать даже с помощью самого хитрого фокуса. Маугли отчаянно хотелось найти свой дом, но чем дальше, тем непонятнее становилось, где его искать. Оставаться с волками стало Одинаково опасный для самого Маугли и для стаи это и ясно. Деревня людей она показалась человеческому детёнышу слишком странным местом, чтобы он смог когда-нибудь привыкнуть к нему. Да и примут ли его к себе люди тоже вопрос. Возможно, лучше всего ему было бы остаться с Балу, тем более что и сам медведь просил его об этом. Но вот появился Багира. и заставил Маугли засомневаться в том, что это правильный выбор. Ну и что теперь делать? Кого слушать? Кто из них прав? Багира? Балу? А может быть, они оба неправы? Голова Маугли распухала от этих мыслей, гудела так, словно у него между ушей срывается с обрыва водопад. Сквозь светах между густыми кронами деревьев блеснул ослепительный оранжевый луч. Солнце начинало вставать, светило прямо в глаза Маугли. Нет. Сегодня человеческому детёну ещё больше не уснуть. Маугли сел на своей подстилке из листьев, сквозь крики ночных птиц, надоедливое жужжание москитов и мощный храп балу. Пробивался ещё какой-то шум, который Маугли никак не мог распознать. Высокий, пронзительный звук. Что это? Откуда доносится? Маугли поднялся, неслышно проскользнул мимо мохнатой храпящей туши балу и выбрался из пещеры, ступая по земле легко, осторожно, мягко, как его с детства учил ходить в джунглях Багира, вспомнив о бантерие Маугли стал ещё внимательнее следить за тем, чтобы не задеть листву на ветке, не наступить ногой на сучок. Он даже дыхание задерживал, лишь бы не разбудить чётко спавшую на дереве пантеру. Снова донёсся высокий писк, предупреждающий и тревожный. Обычно такой звук издаёт попавшее в беду животное. Двигаясь всё так же тихо и осторожно, Маугли поспешил на этот далёкий зов. человеческий детёныш дошёл до пологого холма, из-за которого долетали странные звуки, и начал подниматься вверх по его склону. И листья деревьев, и траву покрывали капельки росы, сверкавшие в ярких лучах утреннего солнца. Дойдя до вершины холма, Маугли заглянул вниз и замер от удивления. Он что угодно ожидал увидеть, но только, пожалуй, не это. А увидел он стадо слонов. Возбуждённые, тревожно трубящие гиганты толпились в неширокой лажбине возле заполненной жидкой грязью ямы. Слоны то приближались к самому краю ямы, то отступали от неё. Маугли показалось, что слоны напуганы, но разве есть что-нибудь, что может напугать этих могучих животных? И Маугли решил это выяснить